Сейчас разобьюсь А почему иногда зеркало в ванной становится мокрым? Ну, то есть запотевает, да? Да, в зеркале тогда ничего не видно Ну, ты, наверное, заметил, что обычно это происходит тогда, когда мы принимаем душ или ванну Ха, Ведь вода в этот э, момент, какая течет у нас, горячая Она быстро испаряется, и воздух в ванной становится влажным и теплым Так вот, водяной пар, который содержится в этом воздухе, касается прохладного зеркала, охлаждается и вновь превращается в воду. Она ложится на зеркало таким тончайшим слоем в виде мельчайших водяных капелек. Ну вот тебе зеркало запотевает.